Глава 30. Исповедь. Алиса. Феникс, это надо же. У меня в голове крутились сотни вопросов. Он превращается в птицу? А как он сгорает? Сколько ему лет? Что ещё умеет Фениксы? Мастер смотрел на меня со снисходительной улыбкой, как на неразумного ребёнка, а я на него, как на ожившую легенду. Собственно, для меня так оно и было. Почему-то наличие драконов, эльфов, оборотней и прочих волшебных народов меня так не взволновало, как настоящий феникс. Хм. Я даже не знаю, как мне отнестись к вашему взгляду, Алиса Лесфера. С одной стороны, мне льстит открытое восхищение, а с другой вы рассматриваете меня скорее как нечто удивительное и невероятное, чем как мужчину. Это затягивает, признался Меду, устанавливая на небольшой столик высокий кофейник, две кружки и вазочку с небольшими крендельками. Простите, я просто немного растерялась. Смутилась я, отводя взгляд. Вам совершенно не за что извиняться. Моё мужское самолюбие нисколько не пострадало, а вот любопытство разгорается всё сильнее. Вы так и не ответили, как стали супруга юного лорда, попенял мне мужчина, наполняя кружку ароматным кофе. Это долгая и запутанная история. С улыбкой призналась я, согревая руки о кружку. Я никуда не тороплюсь. Вы обмолвились, что стали подарком драгосса. Начните с этого, посоветовал Феникс. Не сводя с меня ни человеческих, ни жёлтых глаз, Феникс оказался на редкость хорошим слушателем. Одним из тех, кому даже незнакомому, хочется излить душу. И я изливала, рассказывая о своих приключениях до тех пор, как очнулась в незнакомом месте и отправилась на промысел персиков. Так что никакая я не госпожа ле сферы. Вообще не понимаю, зачем Фарат решил отвезти меня к своим родственникам. Мне будет неприятно огорчить его родителей, досадовала я в конце своего рассказа. Не спеши с выводами, чистое дитя чужого мира. У меня имеются определённые сомнения, что дарыл Фарат или Айсен, разорвут с тобой связь. Презнёс мужчина, задумчиво заправляя огненно-рыжие волосы за острое ухо. Так и будет. Не стоит принимать близко к сердцу их решения посоперничать за право остаться моим мужем. Это очередная блажь. Они мне напоминают избалованных детей. Я нужна всем только до тех пор, пока не выявлен победитель в этом соревновании, а потом обязательно настанет пора разочарования. С грустной улыбкой признала я: Вы себя сильно недооцениваете, Алиса. А кроме того, Вы ни слова не рассказали о вас самой. Средины мир не попадают просто так. Расскажете? Мягко спросил Феникс, заставляя меня замяться. Нет в моей прошлой жизни ничего занимательного. Не подумайте, что я набиваю себе цену, просто не хочу. Остеклась я, понимая, что на самом деле хотела бы поделиться грузом своих обид. Просто стыдно жаловаться этому мужчине. Я не могу настаивать, но прошу довериться мне. Обещаю, что не предам вашего доверия. Произнёс Феникс. Несмотря на вилеречивую формулировку, непривычную моему слуху, я понимала, что тот необычный мужчина имел в виду именно то, что сказал. Ладно, но надеюсь, что это станет между нами. Я ненавижу, когда меня кто-то жалеет, предупредила я. собираясь с мыслями. Можете не сомневаться, заверил меня Медоу. Даже не знаю, с чего начать. У меня была самая обычная семья: мама, отец, старший брат, младшая дочка, любимица и гордость сероди. Я старалась соответствовать их ожиданиям. Отличница, спортсменка, активистка. Мне хотелось быть лучшей во всём, чтобы не лишиться их любви. Наверное, И Игоря выбрала в угоду семье. Мама не уставала твердить, какой он замечательный мальчик, какие прекрасные у него родители. Нас познакомили на одном из семейных вечеров, всячески намекая на то, что из нас вышла бы красивая пара. Я не возражала. Высокий, симпатичный, весёлый парень мне приглянулся. Наши отношения развивались неспешно. Долгие ухаживания, эффектные жесты, приятные мелочи в подарок, внимание к моим интересам. Вскоре я поверила ему, и наши отношения перешли на новый уровень, так сказать, хмыкнула я. Вы поженились? уточнил Меду. Нет. В моём мире пары чаще всего начинают жить вместе, не оформляя официальный брак, как бы проверяют прочность чувств, прежде чем решаться на взаимные обязательства. И мы сняли одну квартиру, перевезли вещи, и мне пришлось знакомиться со своим женихом снова. То, что раньше казалось его заботой и вниманием, оказалось банальной игрой на публику. Игорь умел слушать только себя, а я изо всех сил старалась подстроиться. Зачем, полагаю, что не хотела разочаровывать своих родных в тот вечер. Когда моя жизнь переломилась на до и после, был большой праздник для моей семьи юбилей отца. Как только звучали первые тосты за его здоровье, Игорь встал передо мной на одно колено, делая предложение. Сказала я, и горло сдавило спазмом, заставляя гулко сглотнуть. Мне казалось, что за столько лет приняла и отпустила всё, что произошло в тот день и позже. Но звучит всё это оказалось не так просто. Хорошо, что передо мной был Меду, пусть и привлекательный, но для меня не столько мужчина, сколько приятный собеседник. Я не смогла бы рассказать обо всём кому-то из драконов. И что дальше? Осторожно спросил Феникс, подавая мне новую кружку, наполненную ароматным каффом. Напиток не только согрел озябшие от волнения пальцы, Ну и своим ароматом вернул меня в реальность, напоминая о том, что я жива и в другом мире, а не лежу в хосписе, бесцельно пережидая новый бесконечно долгий день. Я не хотела соглашаться, но не могла ответить отказом. Это расстроило бы отца. Натужно улыбаясь, я сказала: "Да" и надела кольцо. Игорь сказал, что собирается подарить мне нечто особенное, пригласив сесть на мотоцикл. Это такое достаточно опасное для новичков транспортное средство. Я боялась, но всё же села за спину жениха. Он резко дёрнул руль и сразу набрал скорость. Я изо всех сил цеплялась за плечи жениха, но он оставил мне слишком мало места на сиденье, и я не удержалась. Дальше была боль, очень много боли. Я пришла в себя в больнице. Врачи что-то обсуждали, тыкая в меня какой-то острой штукой, но я больше ничего не чувствовала. Я даже сказать им об этом не могла. Внутри я оставалась такой же, как до дурацкой аварии, но внешне была неподвижной сломанной куклой. Снова произнесла я, снова переживая собственное отчаяние и страх. Глоток сладкого молочного напитка смягчил сдавливаемое горло. Ну, я не спешила продолжить. И как он поступил, твой жених? Странным шипящим голосом спросил Феникс, как будто раскалённый камень полили водой. Необычный звук, напомнивший мне о том, что мой собеседник не человек. Он пришёл через неделю или месяц. Мне сложно было ориентироваться во времени. Ну как же ты так неосторожна? спросил он с досадой и раздражением, презрительно касаясь моей ладони. Пусти ничего не ощущало физически, но внутри мне было больно, адски больно. Игорь выдержал всего пару минут, а потом поспешил убраться, буркнув что-то типа: "Поправляйся". Прежде чем исчез навсегда из моей жизни, родители и брат ещё долго не сдавались. Но в конце концов И они стали навещать меня только раз в год на мой день рождения восемь восемь раз они приносили цветы и плакали глядя на меня с жалостью произнесла я крепко сжимая кружку хотела сделать очередной глоток но обнаружила что она опустела лёжа там я жалела о миллионах вещей в которых отказывала себе или откладывала их на потом Поэтому, когда поняла, что судьба дала мне шанс на новую жизнь, я поклялась сама себе, что больше ничего не буду упускать или делать то, чего не желаю, твёрдо сказала я, испытывая колоссальное облегчение. Я верю в тебя, Алиса. Пожалуй, хранитель всё же сделал правильные выводы и с его наказания пойдём. Я кое-что тебе покажу. Задумчиво ответил Феникс, протягивая мне руку. К счастью, в нечеловеческих жёлтых глазах не было ни жалости, ни притворного сочувствия. Коснувшись пальцами горячей ладони, я пошла за мужчиной.